Грех, живущий в человеке, закон. Никто другой так не описывает грех, как великий апостол язычников Павел. Он пишет христианам в Риме. «Я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон». Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, тот же самый, я, умом моим, служу закону Божию, а плотию закону греха. Послание к римлянам 7 глава, с 21 по 25 стих. Четыре раза подряд в этих стихах. Апостол называет живущий в нем принцип греха законом. Послание к римлянам, 8 глава, 2 стих, Он еще раз говорит о законе греха и смерти. Этот закон ничто иное, как находящаяся в каждом человеке склонность ко злу, то есть влечение делать то, что противоречит Богу, которое апостол олицетворяет в 7 главе, то есть пишет, как бы о присутствующей, действующей личности. Например, в стихе 8 говорится о том, что грех взял повод от заповеди и произвел пожелание. В стихе 9 говорится о том, что он был мертв и опять ожил. В стихе 11 то, что он обольстил и умертвил его. В стихе 13 Говорится о том, что грех смертоносен, в стихе 14, что я продан греху, в стихе 17, грех делал зло в нем, человеке. Называя грех законом, апостол имеет в виду не сборник повелений и запретов, как закон Божий, данный на Синае, но внутреннее основное положение или принцип, который действует как закон, вложенный в природу. Ибо закон в природе действует с безошибочной точностью, непреодолимо и только в одном направлении до тех пор, пока ему не противодействует более сильный закон. Так обстоит дело и с принципом греха и зла в человеке. Грех во всякое время направлен только против Бога, против Его воли и Его закона, против божественной святости и праведности». Этот закон является плотским, мирским, сатанинским даже тогда, когда он проявляется в детях Божиих, и даже тогда, когда тот, кто им управляется, стремится по человеческому мнению только к доброму и к лучшему. Самый подходящий пример этому – попытка Петра отговорить Христа от пути страданий. Чего добивался этим Петр? Ничего другого кроме благополучия учителя, сохранения его от скорби, страданий и смерти. Подходя к Господу со словами «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», как говорится в Евангелии от Матфея, 16 глава, 22 стих, он имел в виду прежде всего не себя самого, но благо Господа. И это стремление, очевидно, возникло у Петра, из высоко ценимой и так редко встречаемой человеческой любви, человеческого сострадания и глубокого сочувствия к Учителю. Но все это, исходящее от Петра, было не только человеческим, хотя и красивым, хорошим, которого так часто ищут, но и сатанинским, потому что противостояло Божественному. «Отойди от меня, Сатана!» «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Говорится в Евангелии от Матфея, 16 глава, стих 25. Таково суждение Господа об этом событии. Перед Христом Божественное стояло на одной стороне, а человеческое и сатанинское на другой. И одно другому полностью противоречило Следовательно, все, что исходит от нас самих без Духа Божьего, все, что возникает от нашей природы и нашего существа, производится законом греха, склонностью и расположением ко греху. Так и апостол Павел в конце своего превосходного исследования самого себя констатирует «Служу плотью закону греха». Послание к римлянам, 7 глава, 25 стих. Очевидно, его мнение таково. Везде, где проявляется личное, исходящее от него, там налицо деятельность закона греха и преданность сердца этому закону. Против живущего в человеке закона греха нет в самом человеке силы, которая могла бы обезвредить его или сделать бездейственным. Это только обманчивое заблуждение, внушенное сатаной и грехом, что человек сам может справиться с грехом, если он только захочет. К сожалению, это обманчивое мнение зачастую остается в детях Божьих, пока горький опыт не научит их иному. Поэтому пусть будет всем ясно и понятно что все собственные усилия поставить преграды и границы внутреннему закону окажутся совершенно бесполезными. Как колесница идола Дагерната в Индии катится через все преграды, разламывая под собой все и неудержимо продолжает свой путь, так относится закон греха к нашим серьезнейшим усилиям. Возрожденное дитя Божье не имеет в себе никакой силы, чтобы даже в новой природе противостоять закону греха. Это опять ясно показывает апостол Павел в только что приведенной 7 главе послания к римлянам. В борьбе против внутреннего закона греха он мобилизовал все средства, бывшие в его распоряжении, и все же понес постыдное поражение – И попал в плен. Сначала он взял закон Божий, святой, правый и добрый, и поставил его против закона греха. Об этом говорится в стихе 7.14. Но эта попытка разбилась о могучий принцип греха, который вместо того, чтобы быть остановленным, еще сильнее возбуждался желанием раскрыть свою неизменяющуюся природу, взяв повод от заповеди, и прямым путем направился к цели, то есть к смерти. Грех обольстил меня и умертвил ею, этой же заповедью. У апостола Павла было еще и другое средство, которым он надеялся победить. Греху, который был в нем, он противопоставил свое стремление к добру, Эта воля к добру была новой в нем. Мы хорошо знаем, какую непреклонную, решительную волю имел этот муж раньше. Теперь же борьба окончилась печальным поражением по всей боевой линии, а результат, в конце концов, был выражен словами. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Говорится в стихе 18-21. И все же он еще не потерял надежду на спасение от принципа греха, противопоставляя ему своего нового, или, как он здесь пишет, внутреннего человека. Но он просчитался. И в этот раз неравная борьба кончилось позорным пленением закона греха, кончилось хорошо известным нам воздыханием, выражающим бессилие, неспособность и беспомощность. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Говорится в 24 стихе. Какая сила и какое смертное существо может бороться с грехом? Закон греха остается в человеке, пока он влачит свое земное существование. Несомненно, тот же самый апостол, написавший римлянам «не живет во мне», то есть в плоти моей доброе, сказал бы также в конце своего славного жизненного пути о себе, то есть о плоти своей, как здесь. И аналогично этому говорит в других посланиях. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Послание к Галатам, 5 глава, 17 стих. Великое, никогда не упраздняющееся и не разрешающееся противоречие между плотью и духом остается до последнего вздоха человека на земле. По этой причине Господь должен в каждом отдельном искупленном человеке создать нового человека, который рожден от Бога. Первое послание Иоанна, третья глава, девятый стих. Ибо сам Бог не мог и не может ничего сделать с плотью, потому что плоть абсолютно не покоряется закону Бога или его воле, да и не может покоряться. Послание к Римлянам, восьмая глава, седьмой стих. Мы теперь увидели, что даже новый человек не имеет силы для победы над плотью или законом греха? Следует ли из этого, что в Христовом искуплении нет свободы от греха? Разве этот чудный и совершенный Искупитель не может воздвигнуть плотину этому непреодолимому, безошибочно действующему закону? Конечно, может. Вечная Ему благодарность за это. Вместе с апостолом, каждый кому действительно открылись глаза на совершенное искупление, может после вздоха о своей немощи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, радостно добавить «Благодарю Бога Иисусом Христом». Закону греха, хотя он и не устранен, может быть противопоставлен бесконечно более могущественный закон – который апостол Павел называет законом духа жизни во Христе. Послание к римлянам, 8 глава, 2 стих. И так как апостол, говоря об этом законе, свидетельствует, что он его освободил от закона греха и смерти, то глубоко заблуждается те, кто старается оправдать свои грехи 7 главой послания к римлянам, считая апостола находящимся с ними в одном состоянии немощи. Если бы это было так, то, написав последний стих седьмой главы, он должен был бы положить перо и никогда не писать главу «Триумфа», восьмую главу, чтобы не противоречить себе в грубой форме. В седьмой главе он хотел нам сказать, «Новый человек сам по себе, несмотря на борьбу и стремление, а также на добрую волю и желание исполнить Божий закон», «Без Христа ничего не может сделать против закона греха, и будет им побежден, станет его пленником». Но в восьмой главе апостол доказывает, что во Христе он может все. Христос является новой стихией, в которой он теперь беспрерывно живет, крепостью, в которой беспрерывно находится. С другой стороны... Сердце апостола стало обителью Христа и его центром, откуда Христос может проявлять свою жизнь. Не будь освобождения от закона греха и смерти, на верующем не было бы и ответственности за действие в нем этого закона, производящего соответствующие плоды, то есть прилагающего грех к греху. Книга пророка Исаии, 50 глава, 1 стих. Так учат и некоторые обманывающие самих себя, совершенные верующие наших дней, которые оправдывают себя относительно своих грехов словами апостола «Уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Послание к римлянам, 7 глава, 17 стих. Это можно пояснить и так. Я не ответственен за это. Это испорченная плоть от которой я отрекаюсь. Нет, только верующий и он один имеет всю власть сделать бездейственным в себе этот закон греха и держать себя свободным от его деятельности, так как ему дан Христос и сила Святого Духа. Он имеет победу Христову и всегда пребывает в нем. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57 стих, 2 послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Как следствие этого он может торжествовать. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Именно поэтому ответственность человека так огромна. Если закон греха опять приобретает в нем свободу действий, то его непременно должны постичь вина и осуждение. За то, что он не воспользовался всепобеждающей силой Христа и Святого Духа, но вступил в ряды тех, которыми благодать Божья была тщетно принята. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Как мы видим... Бог в своей дивной мудрости оставил принцип греха, действующим даже в верующих и искупленных, но и это не является для нас несчастьем. Наше несчастье в том, что мы разрешаем греху действовать. Почему Бог оставил его в нас, Он нам не открывает. Несомненно ясно, что это должно послужить нашему благу и прежде всего прославлению Господа. Если он своим властным словом не покончил с этим законом греха в возрожденном человеке, то, возможно, Господь хочет дать нам познание того, как безмерно силен грех, и что он отступает только перед пребывающим в нас Господом. А также для того, чтобы явилась милующая благодать, которой он Несмотря на оставшийся в человеке принцип греха, ведет нас от победы к победе над грехом. Но главный вопрос таков. Каким образом возможна пребывающая победа верующего над ужасным принципом греха? Вопрос этот тем более важен, что состояние многих детей Божьих соответствует только 7 главе послания к римлянам где закон греха является полновластным хозяином, а о победе в их жизни речи и быть не может. Мы отвечаем, это возможно только тогда, когда Дитя Божье живой верой пребывает в живом, ныне действующем Христе. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих, Послание к Ефесинам, 6 глава, 10 стих. Это возможно только тогда, когда Христос живет в его сердце, и в дальнейшем Дитя Божье радостно и блаженно остается в этом состоянии веры. Послание к Ефесинам, 3 глава, 17 стих. Тем самым Христос во Святом Духе приходит к нам. Евангелие от Иоанна, 14 глава. С 16 по 20 стих. А то, что Дух Святой в нас или Христос в нас, и то, что это одно и то же, следует из внимательного сопоставления 10 и 11 стихов 8 главы послания к римлянам. Эту жизнь веры апостол называет законом духа жизни во Христе Иисусе. Послание к римлянам, 8 глава, 2 стих. Тут греховной, плотской жизни противостоит и побеждает ее жизнь воскресшего. Закону греха, несущему гибель, противостоит закон духа жизни и тоже побеждает его. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Таким образом пока мы во плоти, мы живем, сораспявшись Христу. И уже не мы, то есть живет не наше собственное Я, но живет нас Христос. И могучему закону греха противостоит более сильный закон. Послание Галатам, 2 глава, 19-20 стих. И хотя закон греха не уничтожен в нас, он полностью лишается своего вредного влияния. Здесь происходит нечто подобное брошенному камню, который, согласно закону всемирного тяготения, обязательно падает на землю. Но если этот камень будет кем-либо подхвачен на лету, то, несмотря на закон тяготения и склонность камня к падению, он все же не упадет. И это благодаря действию другого закона, хотя и противоположного первому. Здесь побеждает Большая сила. Если Христос, полнотой Своего Святого Духа, действует во мне, то хотя закон греха все еще существует, сила Божья, которая действует во мне могущественно, изгоняет всякую силу и не только не прекращает своего влияния, но действуя по направлению к Богу и Его цели, поднимает меня выше моей сферы, выше моей природы, в сферу Бога и его природы. Следует раз и навсегда запомнить, что жизнь победы должна поддерживаться непрерывным пребыванием и хождением во Христе, должна быть, как говорит апостол, жизнью в нем, точно так же, как мы живем физической жизнью в мире. Мы не можем ее оставить, кроме как через смерть, и Христос должен быть стихией нашей жизни, если мы хотим быть предохранены от закона греха и смерти. Если я, например, хочу провести время на чудесном, свежем, швейцарском воздухе, то обязательно должен переселиться туда и жить там. Каждое возвращение в прежний климат уничтожает действие другого. Также и наша жизнь должна непрерывно протекать во Христе. Поэтому и звучит большое желание Господа. «Прибудьте во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. К сожалению, многие дети Божьи, несмотря на то, что родились во Христе, совсем не познали жизнь и хождение в Нем, как свою повседневную стихию, и поэтому Господь должен увещевать их. Если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих. Другие, познав это, не остаются во Христе, но, как и прежде, в мыслях, словах и делах, продолжают жить жизнью ветхого человека. Несмотря на все усилия, они не в состоянии подняться выше своей природы и далеки от того, в котором это возможно. Научившись жить верой и постоянно пребывать во Христе, требуется только бдительность, чтобы ни в коем случае не выходить из этого пребывания во Христе. В противном случае начнет действовать собственная греховная сущность, будет приведен в действие закон греха и смерти, который приносит только плоды смерти. С законом греха происходит то же самое, что с земноводными животными. Пока вокруг низкая температура, они находятся в состоянии спячки, абсолютно замерзшими. Но как только температура повышается, они начинают двигаться, полные жизненной силы. Возьмем, к примеру, змею в норе. В зимнюю пору она лежит без всякого движения и похожа на мертвую. Ее легко можно взять в руки, не опасаясь ядовитого укуса. Что случилось с этим опасным животным? Разве его приручили? Или оно изменило свою природу? Нет, оно уснуло от холода. Но стоит погоде измениться, прийти весне с ее нежным веянием, прогреть землю солнцем, а его лучам распространить тепло, И поднявшаяся температура, которая играет столь важную роль в жизни змей, уничтожит власть смерти. Змея сразу же начнет двигаться в своем укрытии, поднимает голову, выскальзывает из своего приюта, и ничто не может ее укротить. Точно так обстоит дело с природой греха и находящимся в нем законом. Если Дух Святой в силе и полноте в нас, и Христос является основой нашей жизни, нашей жизненной стихией, в которой мы пребываем с утра до вечера, то дела плоти умершляются без всякого труда и напряжения. Послание к римлянам, 8 глава, 10-13 стих. Послание к галатам, 5 глава, 16-25 стих. Плоть, ветхий человек, закон греха все еще существуют, но они бессильны перед превосходящей их святой властью и не способны приносить свои плоды. Деревья зимой, лишенные листьев, не в состоянии иметь бутоны, цветы и плоды, так точно неотвратимый закон греха лишен возможности проявлять свою силу если только не изменится описанное выше отношение ко Христу. Итак, Христос, и только Он один, освободитель от власти греха. Преодоление греха и наша победа над ним состоится тогда, когда мы выполняем условия. Если прибудем во Христе, мы принесем много плода небесному виноградарю говорится в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 4-5 стих. Поэтому только от нас зависит, какой будет наша жизнь. Пребывание во Христе не достигается однажды и навсегда. Оно сохраняется посредством упражнения в вере. Действует и побеждает только сила Божья, а мы обладаем ею, или более того, обладаем всемогущим. Это состояние не нравится плоти, но оно в высшей степени блаженно, потому что делает нас полностью зависимыми от воскресшего Христа и Его жизни и привязывает нас к Нему. Поддерживай это состояние в каждое мгновение непрерывным доверием к Нему, и оно принесет тебе продолжающееся полное освобождение. Один раб Божий объясняет способ нашей победы над грехом. Если в темную комнату принести свет, то темнота тотчас исчезнет, и она не наступит до тех пор, пока в комнате есть источник света. Следовательно, для греха, как вражды, есть жертва. Для греха, как болезни, врач и лекарство. Для греха, как осквернение, очищение, для греха, живущего внутри человека, есть сильнейший закон Духа Жизни во Христе, который и освобождает нас от закона греха. Слава Господу за это! Теперь, в какой степени закон Духа Жизни во Христе Иисусе действует в нас, в такой степени мы будем истинно свободны. В такой степени новый человек будет обновляться и преображаться в образ того, который создал его. Послание к Колосянам, третья глава, 10 стих. Второе послание к Коринфянам, третья глава, 18 стих. Как же должен страшиться возмездие за грех и жаждать искупления от закона греха и смерти необращенной, и находящийся вдали от Господа грешник? Что он может сделать с этим законом греха, если возрожденный восклицает в отчаянии? «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. Разве не обращенный грешник не должен сознавать, что он безвозвратно потерян для этой жизни и для вечности, потому что он не может измениться и стать угодным Господу. Хотя Писание прямо и ясно об этом не говорит, но он должен прийти к такому выводу. «Если я не буду рожден от Духа Святого, то останусь плотским и буду врагом Господа во всех помышлениях». Послание к римлянам. 8 глава, 7 стих. В моем сердце не будет места для Христа, где Он мог бы присутствовать и откуда управлять мной, чтобы устранить закон греха и смерти. Да, для грешника, находящегося вне Христа, остается один жребий ⁇ совершенная безнадежность. Следует еще раз повторить что только те люди, которые не знают или не хотят познать, что такое грех, согласно свидетельству Слова Божьего, могут принимать и распространять ложное учение, что для невозрожденного грешника в потустороннем мире якобы есть переход из этого ужасного состояния погибели. Только такие неосведомленные люди могут говорить о немилосердии Бога так как они не имеют духовных очей, чтобы видеть, какие события происходят под влиянием закона греха. Этот закон приводит к вечной погибели точно так же, как согласно закону притяжения падающий камень устремляется в бездонную пропасть. Немилосердным, конечно, является сам равнодушный грешник, который не обращает внимания на опасность, и не внимает призыву к спасению. К немилосердным относятся и те, которые вместо призыва к спасению ложно обнадеживают их на потусторонний мир, тогда как Евангелие говорит «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, второй стих.